глава четырнадцатая. Выехавшие из храма караван возглавили машины башмачников. Случилось всё, как и предсказывал Ю. Ильмар пустил союзников впереди, посадив к ним на броню по три верных жреца, среди которых оказался давиш незнакомец Архипа мастер Федор. Бывший распорядитель Октагона, а ныне переговорщик Ордена, не поехал в отсеки с башмачниками. «Оно и к лучшему», – подумал Архип Дека, нервно сжимая кулаки. Его до сих пор трясло после разговора с Ильмаром. Про маршрут в капотню глава клана так ничего и не выведал. Преподобный постоянно отвлекался на посыльных, давая указания перед выездом, и в конце концов послал Архипа в некроз, выпроводив под охраной из своих покоев. «Не трясись так», – прошупел Юл, сидящий рядом. Медведковский дернул подбородком вверх.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 Он слабо разбирался в древних технологиях, но когда Ю еще в башне поведал свой план, у Козьмы аж глаза заблесели. Настолько ему понравился хитрый замысел, предложенный гостем. Решено было под видом тюб с монетами протащить в храм ящик со взрывчаткой. Внутри Медведковский запрятал, как он пояснил, дистанционный взрыватель. Архип скривился, пытаясь про себя выговорить с необычное слово. «Дистанционный» означало, что взрыватель не от огненного шнура срабатывал, а от сигнала по радио. «Когда Лавр со своими начнёт», – пряча в карман пульс, шептал Ю, – «я подарю машину Ильмара». Козьма переговорщика порезшит, же жрецы останутся без командиров. «Но как мы про ящик-то узнаем? Может, его в храме оставили?» – засомневался Архип. «А ежели нет?»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 Он багажники посмотрит. Уставившись в пол, он насупил брови. Ему вдруг разонравился план. Вся затея со взрывчаткой. Всё то, во что ввязался, поддавшись эмоциям. «А коли Лавр, разделавшийся с жрецами, против нас пойдёт?» Повернувшись, вновь спросил глава клана. Медведковский сверкнул на него единственным глазом. «Мы теперь с ними в одной упряжке», – тихо продолжил Архип. Как поймут, что ильмар кранты за нас возьмутся? Зачем лишние свидетели?» Сзади прогудел клаксон. Глава клана обернулся к амбразуре. Сверху в люк просунулся Козьма. «Тормози!» – крикнул он Гриве и глянул на Архипа. «Монахи, походу, колесо пробили!» «Да тормози ты, Гриева!» Зашуршав покрышками по изломанному асфальту, Тевтонец проехал немного вперед и остановился.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 «Пройдусь!» – бросил он и махнул рукой в сторону монахов. «Запчасть нужна!» Глава башмачников кивнул. К нему подошел Юл. «О, куда это они собрались?» – воскликнул Казьма. Архип оглянулся. Бригадир указывал на перекресток, куда спешил мастер Федор с двумя жрецами. Они пересекали улицу по диагонали, направляясь к приземистой бетонной коробке, в стене которой чернел широкий пролом. «Будто вход в подземелье», – успел подумать глава клана. И в доказательство спустя мгновенье из пролома выбралась сгорбленная фигура. Но монахи даже не вскинули оружие, только зашагали быстрей. «Почтарь это», – пояснил стоявший рядом Ю. «Кто?» – Козьма оглянулся на него. «Почтарь. Он у храма на посылках. Под землей живет, под туннелем шастает». «Как так?» – удивлённо пробормотал бригадир. «Там же темнотища!» Юл не ответил, дёрнул Архипа за рукав и кивнул на машину, у которой двое жрецов суетливо меняли колесо. «Плохо дело», – шёпотом сказал Медведковский. Глава клана и сам всё понял. Грива быстро возвращался, а за спиной у него Ильмар, ехавший в том же самом Тевтонце с пробитым колесом, пересаживался в другой.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 Крым и отродясь не видал коренных жителей пустыни, обитавших далеко за пределами пустоши. «Хозяин, что сказать нашим?» Козьма поправил на плече карабин, переминаясь с ноги на ногу. «Все настроились уже», – поддакнул Гриева. «А мы план меняем, не поймут». «Отбой дай», – раздраженно бросил Архип. «Теперь мы за Ильмара воюем». Он подумал и добавил. «Временно». Понял, бригадир развернулся, но не успел и шага сделать, как над караваном разнеслась протяжная команда. «По машинам!» Архип выругался сквозь зубы, подтолкнул бригадира в спину со словами "Козьма, давай скорее, всех предупреди!» и поспешил за юлом с гривой к своему тевтонцу. Взревели моторы, караван плавно тронулся, растягиваясь змеей по улице. Вырулив на перекрёсток, Грива притормозил у приземистой коробки с проломом в стене. Подождал, пока на крышу влезут мастер Федор и два жреца, и ударил по газам. Глава клана проник к смотровой щели. В проломе мелькнула небритая личика с острым носом и вздернутой верхней губой. «Как у крысы!» – вырвалась у Архипа. «Эй, Йол!» – он пихнул локтем Медведковского. «Как же почтарь под землёй до сих пор не сдох?»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 Отведя взгляд, Архип тряхнул головой. Зря он связался с Медведковским. Зря на уговоры Козьмы поддался. Надо было о клане думать. В башне оставаться. Вдруг мутанты на город нападут. Кто тогда Ирму защитит? Глава башмачников злился на себя за внутренние терзания. Проклинал за нерешительность и сомнения. И не знал, правильно ли он поступает.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 «К некрозному пустырю будем выбираться, по объездной дороге», – сказал мастер Фёдор и захлопнул люк. «Вот так», – произнёс Архип. «Ладно», – тихо сказал Ю. «Судьба по-своему распорядилась. Теперь у Капотни всё решится».